Керн растерянно посмотрел на Рут и обратился к Фокту. «Если вам нужно немного денег, пожалуйста, возьмите, сегодня я неплохо заработал. Благодарю вас, не нужно. У меня еще осталось 10 франков. Этого достаточно, чтобы расплатиться за вино и ночлег. Просто я очень устал и хочется отдохнуть». «Для нас отдых возможен только в тюрьме. Мне 52. Здоровье уже не то. Я действительно смертельно устал от этой нескончаемой беготни, И игры в прятки. Посидите со мной. Когда ты столько времени один, поневоле радуешься обществу. Он разлил вино по бокалам. Настоящая не в шатель. Терпкая и чистая, как вода тающего глетчера. Ну, ведь тюрьма, начал было Керн, в Люцерне не хорошая тюрьма. Она мне знакома. Выбор тюрьмы по вкусу. Вот единственная роскошь, которую я могу себе позволить. Боюсь, лишь одного, а вдруг меня не посадят. Вдруг попадутся не в меру человеколюбивые судьи и попросту распорядятся выдворить меня через границу. Тогда придется начинать все сначала. И любопытно, что нам, так называемым арийцам, все это гораздо труднее, чем евреям. У нас нет религиозных общин, где мы могли бы получить помощь. Кроме того, мы нигде не встречаем единоверцев. Но не будем говорить об этих вещах. Он поднял свой бокал. Выпьем за все прекрасное, что есть в мире. Прекрасно и нерушимо. Они чокнулись. Раздался чистый мелодичный звон. Керн выпил холодное вино. Виноградный сок, вспомнил он, опенгейм. Он подсел к Фокту и Рут. Мне думалось, что сегодня я буду одинок, сказал Фокт. И вот вы со мной. Какой чудесный вечер, какой прозрачный осенний свет. Долго и молча сидели они на полуосвещенной террасе. Ночные бабочки упорно и грузно налетали на раскаленное стекло электрической лампочки. Фокт откинулся на спинку стула. У него был умиротворенный и слегка отсутствующий вид. Рут и Керн смотрели на его узкое лицо со светлыми глазами, и обоим вдруг показалось, будто перед ними человек из какого-то затонувшего столетия, который со спокойной решительностью расстается со своей жизнью и с миром. Веселье, задумчиво проговорил фокт, будто разговаривая с самим собой. Веселье это милое и снисходительное дитя терпимости. В наши дни веселья больше нет, оно утрачено. Для веселья нужно слишком много знания, превосходство скромности, умение спокойно покоряться судьбе. Все это отступило, перед диким и нетерпимым казарменным идеализмом, стремящимся исправить нынешний мир. Но все, кто пытались исправлять мир, всегда только ухудшали его, а диктаторы, те и вовсе, не бывают веселыми. «Невеселые те, кому они диктуют свою волю», — сказал Керн. Фокт кивнул и не спеша отпил глоток своего вина, затем указал на озеро, отливавшее серебром под светом луны. Горы, обрамлявшие озеро, казались стенками драгоценного сосуда. Этому озеру, этим горам ничего не прикажешь, проговорил он. И бабочкам тоже нет, и листве. И вот этим он протянул руку к двум истрепанным книгам Гельдерлин и Ницше. Первый писал дивные, чистые, гимны во славу жизни, второй мечтал о божественных танцах о дионисийской веселости. Оба кончили безумием, словно сама природа положила им где-то предел. «Диктаторы не сходят с ума», — сказал кир «Конечно, нет». Фокт поднялся и улыбнулся. «Но они и не становятся разумными». «Вы действительно пойдете завтра в полицию?» — спросил Кир. «Да, пойду. Прощайте, спасибо за вашу готовность помочь мне. Погуляю еще с часок у озера». Он медленно побрел вниз по пустынной улице. Некоторое время, когда он уже скрылся из виду, еще были слышны его шаги. Керн посмотрел на Руд. Она улыбнулась ему. — Ну как, боишься? — спросил он. Она отрицательно покачала головой. — У нас с тобой другое дело, — сказал он. — Мы молоды. Выберемся из беды. Через два дня из Цюриха прибыл Биндер, спокойный, элегантный, самоуверенный. «Как живете?» — спросил он Керна. «Все в порядке?» Керн рассказал о своем посещении коммерческого советника Оппенгейма. Биндер внимательно слушал. Он расхохотался, узнав о попытке Керна просить у Оппенгейма протекции. «Тут вы допустили явную ошибку», — сказал Биндер. «Не знаю более трусливой жабы, чем Оппенгейм». Но «Ничего, сегодня я предприму против него карательную экспедицию». Он ушел и вернулся к вечеру, размахивая кредиткой в двадцать франков. «Вот это да!» — сказал Керн. Биндер брезгливо поморщился. «Все это было не так уж красиво, можете мне поверить. Националист господин Оппенгейм. У него миллионы, и только поэтому он, видите ли, все понимает. Деньги делают людей совершенно бесхарактерными». «Вам не кажется?» «Отсутствие денег дает тот же результат». «Да, но гораздо реже. Я его здорово напугал, наговорив кучу диких новостей про Германию. Он раскошеливается только в состоянии испуга. Думает откупиться от судьбы». «Разве я не указал этого в списке?» «Нет, там написано «деньги дает только под сильным нажимом». «Это одно и то же. Но погодите, не равен час». Не исключено, что мы еще встретим нашего коммерческого советника как вполне равноправного коллегу где-нибудь на шоссе. Это дало бы мне большее удовлетворение». Кернер смеялся. «Он и тогда найдет выход из положения. Но скажите, Биндер, зачем вы приехали в Люцерн?» Цурехе запахло жареным. За мной началась слежка, и кроме того, он нахмурился, «Время от времени...» Я приезжаю сюда для получения писем из Германии. — От родителей? — От матери. Керн замолчал. Он вспомнил собственную мать. Изредка он ей писал, но ответа ни разу не получил. Его адрес непрерывно менялся. — Вы любите торт? — спросил Биндер после паузы. — Конечно, люблю. — А у вас разве есть... — Есть? «Подождите минутку». Он вернулся с картонной коробкой и извлек из нее небольшой песочный торт, аккуратно завернутый в шелковую бумагу. «Прямо с таможни», — сказал Биндер. «Знакомые привезли». «Тогда съешьте его сами», — сказал Керн. «Сразу видно, мама испекла». «Да, именно она. Поэтому я и не прикоснусь к нему». «Не могу». «Этого не понимаю». Господи, если бы я получил торт от матери, я ел бы его целый месяц, каждый вечер по крохотному кусочку. Да поймите же, — глухо и резко произнес Биндер, — торт прислан не мне, а моему брату. Но вы же говорили, что ваш брат умер, — удивился Керн. Да, говорил. Но она этого еще не знает как не знает а вот та не могу ей написать просто не могу она умрет если узнает брат был ее любимцем а меня она никогда особенно не жаловала впрочем он и в самом деле был лучше меня потому то и не выдержал а я не пропаду ни за что не пропаду сами видите какой я лавкач он злобно швырнул на пол деньги полученные от Апенгейма. Керн поднял кредитку и положил ее на стол. Биндер присел и закурил. Затем достал бумажник и вынул из него письмо. Вот ее последнее письмо. Оно пришло вместе с тортом. Прочтите, и вы поймете, как все это бередит душу. Письмо Было написано на бледно-голубой бумаге, мягким, наклонным, словно девичьим почерком. Мой искреннейший, любимый Леопольд, вчера я получила твое письмо и так обрадовалась, что сначала должна была присесть и немного успокоиться. Потом вскрыла его и начала читать. После всех этих волнений сердце начало пошаливать. Ты это, конечно, и сам понимаешь. Как я рада что, наконец-то, нашел себе работу. Твой заработок пока еще не велик, но ничего, не расстраивайся, будь трудолюбив, и ты выдвинешься, а со временем даже сможешь возобновить свои занятия. Дорогой Леопольд, следи за Георгом, прошу тебя. Он всегда действует так порывисто и необдуманно. Но пока у меня есть ты, я спокойно. Утром испекла твой любимый песочный торт, посылаю его тебе, надеюсь, он не слишком засохнет. Хотя, когда песочный торт немного суховат, то это тоже не страшно. Поэтому я испекла тебе именно песочный торт, а то послала бы тебе франкфуртский крендель. Ведь его ты любишь больше всего. Но он бы испортился в пути. Дорогой Леопольд, как только сможешь, напиши мне снова. Я все время так волнуюсь. Не пришлешь ли мне какую-нибудь новую фотографию? Надеюсь, скоро мы опять будем все вместе. Не забывай меня, твоя любящая мать. Привет Георгу. Керн положил письмо на стол. «Фотографию», — сказал Биндер. «Где же мне раздобыть его фотографию?» «Она недавно получила последнее письмо от вашего брата?» Биндер отрицательно покачал головой. «Он застрелился год назад. С тех пор от его имени пишу я». Научился подделывать почерк. Она ничего не должна знать, ни за что. Вы тоже так считаете? Биндер выжидательно посмотрел на Керна. Да скажите же, согласны вы со мной? Согласен. Так, пожалуй, лучше. Ей уже шестьдесят. Шестьдесят лет, плюс плохое сердце. Долго ей не протянуть. А я постараюсь чтобы до самой смерти она ничего не узнала. Не узнала, что он сам... Понимаете, этого она не вынесет. Понимаю. Биндер встал. Теперь я опять должен написать ей письмо от Леопольда. Хоть бы поскорее это осталось позади. Но фотография! Откуда же ей быть? Он взял письмо со стола. «Заберите торт, прошу вас». Не хотите есть сами, отдайте его Рут, А рассказывать ей всю эту историю, конечно, незачем». Керн колебался. «Торт хорош», — сказал Биндер. «Отрежу себе маленький кусочек, совсем крохотный». Он достал из кармана складной нож, срезал тонкий ломтик торта и вложил его в письмо матери. «И знаете, — растерянно добавил он, — Мой брат не бог весь, как любил мать. Любил ее я. Я... Странно, правда? Он направился к себе в комнату.